Орлюдия 8. Война с полукронами. Со временем Лок и остальные благородные канальи получили дозволение в свободное время гулять по городу в обычной одежде. Локу и Жану было без малого 12 лет. Братья Санса выглядели немного старше, и отцу Цепу стало трудно удерживать непоседливых мальчишек в подземном логове все время, когда они не сидели на ступенях своего храма или не проходили ученичество в других. Священник поочередно отсылал своих воспитанников в главные храмы остальных 11 теринских богов. Перед мальчиками стояла задача пройти обряд посвящения в каждом из них. Юный благородный Каналья приходил в храм под вымышленным именем и становился там послушником при содействии влиятельных людей, с которыми отец Цеп заранее договаривался насчет него пуская в ход свои связи или просто подкупая. Сделавшись же послушником, он неизменно радовал своих наставников грамотным письмом, обширными теологическими познаниями, примерным поведением и искренней верой. Новичок показывал замечательные успехи во всех предметах и уже в самом скором времени приступал к изучению так называемого «сокровенного ритуала» – обрядовых фраз, жестов и действий предназначенных, так сказать, для внутреннего пользования среди посвященных служителей культа. Впрочем, особого секрета все эти сокровенные вещи не представляли, ибо ни одному священнику любого теринского ордена просто в голову не приходило, что у кого-то достанет дерзость оскорбить богов, лишь притворяясь ревностным послушникам, жаждущим принять посвящение. Даже люди, знающие о еретическом культе 13 Даже немногочисленные приверженцы Онва не могли помыслить, что кто-нибудь решится на такое святотатство, какое совершали отец Цеп и его воспитанники. Всякий раз после нескольких месяцев успешной учебы и обряда посвящения, даровитый юный неофит погибал от какого-нибудь несчастного случая. Каала чаще всего тонул, поскольку умел надолго задерживать дыхание и любил плавать под водой. Галда предпочитал просто бесследно пропадать, желательно во время сильного шторма или иного природного бедствия. Лог же разыгрывал разные затейливые спектакли, требовавшие длительной и вдумчивой подготовки. Из Ордена Нары, вестница морового поветрия, госпожи вездесущих хворей и недугов, он исчез, оставив переуки за храмом свой разорванный и забрызганный кроличьей кровью балахон, в который были завернуты несколько писем и пергамент с переписанным по заданию наставника текстом. Обогащенный новыми знаниями и опытом, каждый мальчик возвращался в храм Периландра и обстоятельно рассказывал остальным благородным каналиям обо всем, что видел и слышал. «У меня нет цели сделать из вас соискателей на должность в Верховном Совете 12 говорил отец цеп «Мне просто нужно, чтобы при необходимости...» «Вы могли нарядиться в одеяния любого ордена и достоверно изобразить служителя любого из теринских богов. Когда представляешься священником, люди обычно видят облачение, а не человека». В настоящее время, однако, никто из мальчишек по делам ученичества не отсутствовал. Жан был на занятиях в обители стеклянных роз, а остальные поджидали его на южном краю плавучего рынка. На старом каменном причале в самом конце короткого переулка стоял теплый весенний день, ветреный и влажный. С севера-запада быстро плыли размытые серые облака, предвещавшие дождь. Лок, Кала и Галда наблюдали за последствиями столкновения двух лодок, из коих одна перевозила кур, а другая – кошек. При ударе суденышек друг от друга с десяток клеток открылось – И теперь бедные торговцы в совершенном смятении топтались туда-сюда, среди разгоравшейся битвы пернатых и кошачьих. Несколько кур, спасаясь бегством, прыгнули в воду. И сейчас с отчаянным квохтанем молотили крыльями и лапами. Без всякого толку, понятное дело. Ибо для плавания природа приспособила их еще хуже, чем для полета. «Гляньте-ка!» – внезапно раздался голос за спиной у благородных каналей. «Эти маленькие лоботрясы, похожи из наших!» Лок и братья Санция разом повернулись и увидели с полдюжины мальчишек и девчонок примерно своего возраста. В такой же простой и непритязательной одежде, как они сами. У их вожака была буйная грива кудрявых темных волос, стянутая на затылке черной шелковой лентой, которая служила своего рода знаком отличия. «Вы друзья наших друзей, парни? Вы из путных людей?» Вожак подбочинился а малорослая девчушка позади него сделала несколько условных жестов, по которым подданные капы опознавали друг друга. «Мы друзья ваших друзей», – отозвался Лок. «Самые путные из всех путных», – добавил Галда, делая ответные жесты. «Славные ребята! Мы ходим под полными кронами из копища, называем себя полукронами. А вы кто такие?» «Мы благородные каналии», – сказал Лок, – «из храмового квартала». «Под кем ходите?» «Не под кем», – ответил Галда. «Мы сами по себе». «Понятно». Вожак полукрон дружелюбно ухмыльнулся. «Я Тесса Валанти, а это моя шайка. Мы намерены забрать ваши денежки. Если только вы не пожелаете встать на колени и отдать нам предпочтение». Лок нахмурился. «Отдать предпочтение на языке путных людей означало признать превосходство другой шайки над твоей собственной». А в таком случае благородным каналиям впоследствии пришлось бы всегда уступать полукронам дорогу на улицах и безропотно терпеть от них любые оскорбления и издевательства. «Я Лок Ламора», – произнес Лок, медленно поднимаясь на ноги. «И благородные каналии не преклоняют колени ни перед кем, кроме Капы». «Да неужто?» – притворно изумился Тесса. «Даже когда вас трое против шестерых? Если ваш ответ нет, придется с вами слегка потолковать». «Должно быть у тебя со слухом плоховато», – проговорил Калла, вставая одновременно с братом. «Он сказал, что мы отдадим тебе предпочтение, когда ты выковыришь весь горох из нашего дерьма и сожрёшь на обед». «А вот это зря», – нахмурился Тесса. «Ничего не попишешь, придётся настучать вам по бошкам». Едва он успел договорить, как полукронны двинулись в наступление, в шестером против трёх. Ок, самый мелкий из всех детей, включая даже девочек, отважно бросился в бой, размахивая тощими кулаками. Но лупил он преимущественно по воздуху и очень скоро упалничком от сильного толчка в спину. Одна девчонка, что постарше, уселась на него верхом, а другая принялась пинать гравий ему в лицо. Первый мальчишка, подскочивший к кало, получил коленом в пах и своим повалился на земь. Но сразу за ним следом налетел Тесса и опрокинул Кала сильным ударом правой. Галда обхватил Тесса вокруг пояса, попытался свалить с ног, рыча от напряжения. И они оба грохнулись на землю. Слегка потолковать означало подраться на кулаках, не пользуясь никаким оружием и не нанося тяжелых телесных повреждений. Братья Санса знали толк в драках, но даже если бы лок не сплоховал, численное соотношение сил все равно решило бы дело в пользу противника. Уже через несколько минут борьбы, возни проклятия черта Каней, трое благородных каналей лежали посреди переулка, вываленные в пыли и зарядно помятые. «Ну что, парни, как насчет предпочтения? Мы вас внимательно слушаем». «Свернись рогаликом и поцелуй себя взад», – пропыхтел Лок. «Ответ неправильный, недоумок». Вожек полукромно клонился и обшарил карманы Лока, пока один из мальчишек крепко держал того за руки. Экая досада. Пусто. Ну ладно, касатики, мы найдем вас завтра. И послезавтра. И после послезавтра Пока не отдадите нам предпочтение, мы от вас не отстанем. И уж попортим вам кровушки. Помяни мое слово, лок ламора». Полукроны неторопливо зашагали прочь, потирая синяки и ушибы, которых, впрочем, у них было гораздо меньше, чем у поверженных противников. Братья Санса, Стена и Охе поднялись на ноги и помогли встать Локу. Затем благородные Каналия, после возираясь по сторонам, похромали обратно к храму Переландра и пробрались в стеклянное подземелье по узкому водосливному туннелю, снабженному потайной дверью. «Вы не поверите, что случилось!» – выпалил Лок, входя в столовую вместе с близнецами. Сэп сидел за столом в на дерево. И, остро заточенным гусиным пером, старательно выводил что-то на одном из пергаментов, во множестве разложенных перед ним. На досуге он увлекался поделкой таможенных бумаг, как иные увлекаются садоводством или разведением гонщих псов. Готовые документы хранились в объемистой кожаной папке, и время от времени священник выручал хорошие деньги от продажи своих произведений. «Хм...» «Полагаю, шайка полукрон из скопища надрала вам задницу». «Откуда вы знаете?» «Вчера вечером заходил в последнюю ошибку. Парни из полных крон сказали мне, что их подопечные собираются пройтись по окрестным кварталам и запугать других малолеток». «Почему же вы нас не предупредили?» «Я полагал, если вы будете достаточно бдительны, они нипочем не возьмут верх над вами». «Похоже, однако, что ваше внимание было занято чем-то другим». «Они потребовали, чтобы мы отдали им предпочтение». «Ну да», – кивнул отец Цеп. «Обычное развлечение среди подростков. Настоящую работу им пока не доверяют. Вот они и пробуют силы, притесняя малолеток из других шаек. Вы должны гордиться, вас наконец-то заметили. Теперь у вас с полукронами война» которая будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не запросит пощады. Но помните, вам разрешается только слегка потолковать, и не более того. «И что же нам делать?» – медленно проговорил Лок. Священник взял руку мальчика, свернул его пальцы в кулак и изобразил, будто наносит этим кулаком удар в челюсть Калла. «И так повторяй раз за разом, пока ваши противники не начнут выплевывать зубы». «Мы пытались. Они напали, когда с нами не было Жанна. А я в драках не силен, вы сами знаете». «Конечно знаю. А как же? В таком случае позаботься, чтобы в следующий раз Жан находился рядом». «Ну и пошевели своими хитрыми мозгами». Цеп принялся расплавлять над свечой сургучную палочку. «Только не переусердствуй, Лок. Не вовлекай в дело стражников, крамовых служителей, солдат герцогской армии или еще кого-нибудь в таком роде. Надо, чтобы все выглядело так, будто вы шайка обычных мелких воришек, каковыми я вас всем и представляю». «О, замечательно!» Лок сложил на груди руки. Позади него братья Санса мокрыми тряпочками оттирали друг у друга грязь, с побитых физиономий. «Значит, это еще одно чертово испытание?» «Какой умный мальчик!» – пробормотал священник, сливая расплавленный сургуч в крохотный серебряный сосуд. «Вестимо испытание. И я лично очень огорчусь, если еще до середины лета эти маленькие засоранцы не будут ползать перед вами на коленях». Страстно желая отдать свое предпочтение вам. 2. На следующий день Лок и братья Санса сидели на том же самом причале и в то же самое время. По всему рынку торговцы убирали со своих плавучих лавок парусиновые навесы, поскольку дождь, ливший всю ночь и половину утра, уже давно закончился. «Должно быть, мне мерещится!» – раздался голос Тесса Валантии. «Не могу поверить, что вы, придурки, опять приперлись туда, где вам только вчера наломали бока». «Почему бы и нет?» – отозвался Лок. «Мы находимся ближе к своему кварталу, чем к вашему. А ты через пару минут подавишься собственными яйцами». Трое благородных каналей поднялись на ноги. Перед ними стояли вчерашние противники. Шестеро радостно ухмыляющихся полукрон. «Вижу, с арифметикой у тебя по-прежнему неважно». Тесса похрустел костяшками, разминая кулаки. «Странно слышать от тебя такое, потому что сегодня у нас совсем другая арифметика». Лок указал пальцем за спину полукроном. Тесса встревожно оглянулся, но при виде Жанна Таннена, стоящего в переулке позади них, громко рассмеялся. «Все равно численный перевес за нами!» Он неторопливо направился к Жанну, который просто смотрел на него с добродушной улыбкой на румяном круглом лице. «Ну и что мы тут имеем? Красномордый жирный уволень. Подслепый, что ли?» «Вон, вижу, окуляры из кармашка торчат. Ты чего вообще здесь делаешь, Пузан?» «Я Жан Танен. Я в засаде стою». За долгие месяцы занятия у Дона Марансалы Жан мало изменился внешне и выглядел все таким же кротким, трусоватым толстяком. Но благородные каналии знали, какие алхимические перемены произошли в нем». Едва Тесса приблизился, кулаки Жанна вылетели вперед, точно медные поршни Верарской водоподъемной машины. Тесса резко пошатнулся, попятился на вихляющих ногах, беспорядочно размахивая руками. «Не дать не взять марионетка под порывом ураганного ветра». А потом просто рухнул мешком на наземь, и глаза у него закатились. В следующую минуту в переулке началось малое подобие света представления – Трое мальчишек из полукрона ринулись на Лока и братьев Санса, а две девчонки опасливо двинулись к Жанну. Одна из них кинула пригоршню гравия ему в лицо, но он увернулся. Поймал противницу за запястье и швырнул об каменную стену. «Одно из наставлений Дона Марансаллы, коли дерешься голыми руками, пускай тебе помогают стены и мостовые». Когда девчонка отлетела от стены, Жан нанес ей мауниеносный удар правый, и она упала носом в землю. «Бить девочек невежливо!» – сказала ее подружка, пружинисто прыгая перед ним из стороны в сторону. «Еще менее вежливо бить моих друзей!» – отпарировал Жан. Вместо ответа девочка крутанулась на левой пятке и резко выбросила правую ногу вверх, цели Жану в горло. То был прием боевого искусства шоссон – верарского ножного боя. Жан отразил удар правой ладонью, а юная полукрона, используя инерцию своего движения, крутанулась еще раз. Теперь на правой пятке, стремительно вскидывая левую ногу. Но Жан успел прыгнуть вперед. И противница ударила его в бок не ступней, а бедром, который он тотчас крепко обхватил согнутой левой рукой. Пока девчонка пыталась восстановить равновесие, Жан соданул ей кулаком по почкам, а потом подсечкой сбил на наземь. «Примите мои глубочайшие извинения, милые дамы», — с легким поклоном произнес он. Локу по обыкновению доставалось больше всех, пока на помощь не подоспел Жан. Он рывком развернул Локова противника к себе, крепко схватил за пояс и, наклонившись со всей силы, боднул под дых. Полукрона задохнулся от боли, а Жан, резко выпрямившись, ударил его головой в челюсть снизу. Мальчишка опрокинулся навзничь оглушенный и остался неподвижно лежать посреди переулка. Кала и Галда дрались со своими противниками на равных. Но когда рядом с близнецами внезапно возникли Жан с Локом, старавшимся принять по возможности грозный вид, полукроны тотчас отступили и подняли руки. «Ну что, Тесса?» – спросил Лок через пару минут, когда кудрявый паренек с трудом поднялся с земли, утирая расквашенный нос. «Ты прямо сейчас отдашь нам предпочтение? Или после того, как Жан тебе еще разок врежет?» «Признаю, сегодня вы нас уделали», – угрюмо проговорил Тесса, пока остальные полукроны Постановая и Охая выстраивались полукругом позади него. «Но я бы сказал, теперь у нас ничья. Один-один. Мы с вами еще встретимся. И очень скоро». Три. Дни становились длиннее. На смену весне пришло лето а война с полукронами все продолжалась. Цепь освободил своих воспитанников от работы во второй половине дня, и благородные каналии завели обыкновение рыскать по северным кварталам Камора, решительно преследуя полукрон. Тесса в ответ бросил на них все силы своей маленькой шайки. Полные кроны были самой крупной бандой в Каморе, и ходившие под ними полукроны не испытывали недостатка в новобранцах, в том числе из Сумеречного холма». Но даже несмотря на численный перевес, успешно противостоять боевому мастерству Жанна Таннена у них не получалось. А потому они изменили тактику военных действий. Теперь полукронные разбивались на маленькие группы и пытались отлавливать врагов поодиночке. Большую часть времени благородные каналии держались вместе. Но время от времени каждому из них приходилось выходить в город по персональным поручениям. Несколько раз локо крепко поколотили. И однажды он пришел к Жанну с расквашенной губой и черными от синяков голенями. «Слушай», – сказал мальчик, – «что-то мы давно уже не задавали Тесса хорошей трепки. Поэтому давай поступим так. Завтра я отправлюсь на южный край Паловоучего рынка и засяду где-нибудь там, с таким видом, будто что-то замышляю. А ты спрячешься подальше от меня, ярдах в двухстах-трехстах, чтобы тебя не заметили». «Тогда я не подоспею к тебе на помощь вовремя», – нахмурился Жанн. Твоя задача не в том, чтобы подоспеть прежде, чем меня начнут бить, а в том, чтобы хорошенько отдубасить теса, когда все-таки подоспеешь. Наломаешь поганцу бака так, чтобы его вопли были слышны аж в вталишами. Все кости пересчитаешь, в один синяк исколотишь. Я бы с удовольствием, но ничего не выйдет. Они при виде меня, как обычно, дадут дюру, а тягаться с ними в беге я не могу, сам знаешь. — Об этом не беспокойся, — сказал Локк. А сейчас притащи свою швейную шкатулку. Есть одна мысль. Четыре. И вот, на завтра, Лок затаился в переулке неподалеку от места, где началась война с полукронами. День стоял пасмурный, и на плавучем рынке шла оживленная торговля. Народ спешил поскорее закончить свои дела, пока не хлынул дождь. Жан таннан наблюдал за товарищем сутлого челнока, стоявшего подаль среди скопления плавучих лавок. Лок просидел в своем не особо укромном укрытии всего полчаса, прежде чем Тесса нашел его. амора сказал он. «Я думал, ты хоть немножко набрался ума разума. Что-то я не вижу поблизости никого из твоих дружков». «А, Тесса, здорово!» – Лок зевнул. «Сдается мне, сегодня ты, наконец, отдашь мне свое предпочтение!» «Чёрта лысого!» – осклабился вожак полукром. «Я даже не стану избивать тебя до бесчувствия. Пожалуй, сперва просто начищу рожу, а потом раздену догола и одежку твою утоплю в канале. Вот умора будет. Чёрт, чем дольше ты отказываешься подчиниться, тем больше развлечения мне доставляешь». Он уверенно двинулся на локо ещё ни разу не сумевшего не то что взять над ним верх в драке, но и просто дать достойный отпор. Лок не дрогнул, стоял на месте, странно потряхивая левым кулаком. На самом деле, благодаря стараниям Жана, рука встал длиннее на добрых пять футов. Но Лок его ловко подвернул и прижимал к боку, пока Теса не приблизился вплотную. Хотя кулачный боец из Лока был никудышный, в проворстве с ним мало кто мог соперничать. А в обшлаг рукава был вшит свинцовый грузик для силы и точности броска. Лок одним стремительным движением захлестнул длинный рукав вокруг пояса противника и левой рукой поймал утяжеленный обшлак. «Это еще что за шуточки!» – грозно прорычал Тесса и врезал благородному каналей кулаком в глаз. Лок пошатнулся, но с места не сдвинулся. Он быстро просунул конец рукава в тряпичную петлю, свисавшую у него из левого кармана. Завернул вверх и дернул за шнур, болтавшийся рядом с петлей. Петроумная сеть веревок, накануне вшитых Жаном в подкладку куртки, туго затянулась. Теперь мальчики стояли грудь в грудь, крепко связанные вместе длинным рукавом, и без ножа в уже куполу крон было нипочем не высвободиться. Вдобавок ко всему, Лок обеими руками обхватил Теса вокруг пояса и костлявыми ногами обвил его бедра прямо над коленками. Не преуспев в попытках оторвать от себя цепкого гаденыша, Тесса принялся остервенело бить Лока по голове куда ни попадя, У того аж искры из глаз посыпались. «Какого черта, ламора?» Вожак полукром тяжело сопел от натуги, еле удерживаясь на ногах под тяжестью благородного каналии. Наконец, как Лока рассчитывал, он нарванулся вперед и рухнул ничком, со всего маху придавив противника к земле. Воздух с хрипом вырвался из груди Лока, и весь мир вокруг него сотрясся. «Совсем дурак, что ли?» – прошепел Тесса. «Побить меня ты не можешь!» А теперь тебе и не убежать. Сдавайся, Ламора. Лок плюнул кровью в лицо врагу. А я и не собираюсь ни драться с тобой, ни убегать. Он дико ухмыльнулся. Мне нужно просто задержать тебя здесь, пока не подоспеет Жан. Тесса сдавленно ахнул и оглянулся. Через плавучий рынок быстро двигалась ветхая лотчонка, направляясь прямо к ним. И сидел в ней, усиленно орудая веслами, никто иной, как Жан танан Ах, черт! «А ну отпусти меня, гнида! Отпусти сейчас же!» Слова свои Тесса сопроводил градом жестоких ударов. Уже через считанные секунды кровь текла у Лока из носа, изо рта, из ушей и откуда-то из-под волос. Но невзирая ни на что, он продолжал цепляться за разъяренного подростка мертвой хваткой. Голова у него кружилась от боли и торжества одновременно. Внезапно Лока разорзился пронзительным, слегка безумным смехом. «Мне не нужно ни драться, ни убегать», — еле проговорил он, задыхаясь от хохота. «Я изменил правила игры. Мне нужно просто задержать тебя здесь, придурок. Здесь, пока Жан не подоспеет». «Ах ты, сучий потрох!» — прошепел Тесса с новой силой, набрасываясь на ненавистного врага. Он лупил кулаками, плевался, кусался, но все бестолку. «Давай, бей, бей!» — невнятно мычал лок «Не жалей сил. Я могу терпеть хоть целый день. Ты давай, бей, пока Жан не подоспеет».